Проводил господина Менелли к причалу. По дороге мы с ним немного поговорили. Он все моей семьей интересовался. На пляже уже много народу было в это время. А никого. У меня только несколько человек из проживающих в отеле плавают обычно по утрам с шести до полу восьмого. — А господин Меннель отчалил около восьми. — Вы хотите сказать, что в это время вы были только с ним вдвоем на причале, с недоверием глядя на тщедушного смотрителя пляжа, — уточнил шалгу. Да, только вдвоем и были. Господин Меннель и я. — Перерыв, так сказать? — У нас в это время на пляже. Гости отеля как раз завтракают, а посторонние еще не приходят рано. В полдевятого появляются первые купальщики. И никого из посторонних вы не видели? Ни души? Да вы что, не верите мне? Но я говорю сущую правду. Не обижайтесь, старина. — проговорил Шалго, заставив себя улыбнуться. — Да уж больно невероятно все это. — И Казмера Табори вы не видели? — Нет, утром рано не видел. Он пришел позднее, ближе к обеду. — Что ж, и на том спасибо, профессор, — поблагодарил Шалгу Рустама и напрямик, Повыгоревший траве газона заковылял вслед за к причалом. В знойной духоте гул голосов, висевший над пляжем, был еще невыносимее, чем обычно. «Вот это и было мое второе возражение», — догнав лейтенанта, сказал Шалго. Казмер табори не выезжал на лодке следом за Меннелем. Маловероятно и то, что убийство совершилось у него в доме. Как-то по-другому все это происходило. Они сели в лодку. Сразу же нашлось несколько зевак. Кто-то хихикал, глядя на странных грибцов лейтенанту Фельмери. Тут же догадавшемуся, над чем смеются люди, стало не по себе. Он, наверное, и сам за живот схватился бы при виде таких, как они, чудаков, залезших в лодку в жарищу, одетыми, словно для прогулки по городу. Недолго думая, он сбросил с себя все лишнее и сразу почувствовал облегчение. А вот старого шалго не смущали, как видно, на смешке. Он преспокойно покуривал сигару и весело посматривал на лейтенанта. — Готов? — Ну, тогда бог в помощь. — Вперед! — командовал он, взглянув на часы. — Ровно восемь. Понятно? Так что весло в руки и пошел на полную мощь. Направление буду указывать я. Фельмери приналек на весла, и лодка проворно заскользила по озерной глади. Наконец показались три одинокие ивы. Серповидный мысок еле заметно выдавался из зеленовато-бурых зарослей камыша. «Возьмите чуть левее», — сказал Шалгу гребцу и Фельмери с таким усердием поспешил исполнить команду, навалясь на правое крыло, что чуть не опрокинул лодку. Шалго же сидел на корме и, повернувшись всем корпусом, пытался отыскать взглядом среди строений на берегу белый фасад виллы таборей. Густо покрытый зеленеющими садами склон холма был сейчас безлюден. «Стоп!» — командовал шалгой лейтенанту. Тот опустил в воду весла, зачерпнул пригоршню воды, намочил лицо и грудь и достав из кармана брюк сигарет и закурил. Только сейчас он заметил маленький красный буйок, прыгавший на волне рядом с бортом лодки.